Глава шестая. Это было по-настоящему страшно. Я остолбенела от ужаса. Ева же как будто совсем не испугалась. Она лишь вытянула вперед руки, как бы останавливая покойника, и попятилась к холодной, влажной стене холодильника. — Спокойно, я не причиню тебе вреда, — проговорила Ева. — Да что тут такое творится, — прошептал я, но меня никто не услышал. С хриплым рычанием мужчина схватил каталку, поднял ее над головой и изо всех сил запустил в Еву. Раздался страшный грохот. От удара Ева повалилась на пол. Я вскрикнул, подбежал к ней и отодвинул каталку в сторону. Увидев рядом с собой ноги мертвого мужчины, обутые в старомодные туфли 45-го размера, которые я совсем недавно натягивал на него собственными руками, я замер и поднял глаза. Он смотрел куда-то сквозь меня. Это был взгляд мертвеца. Зрачки уже подернулись белой пеленой. В глазах не было ни жизни, ни смысла. Они были пусты. На лице, под толстым слоем нанесенного мною грима, в некоторых местах проступала обмороженная фиолетовая кожа. Распухшие губы приоткрылись, и мужчина невнятно заговорил, с трудом шевеляя ими. «Тебе грозит опасность!» — Ева лжет. Не верь ей, иначе погибнешь. Если хочешь помочь мне, иди туда, где стоит мой диван. Только там узнаешь правду. — Мужик, ты чего? — заикаясь, промямлил я. — Антоша, это я, Жанна. — Что? Кто? — я вытаращил глаза, ничего не понимая. «Нет времени объяснять. Силы на исходе. Прошу, сделай так, как я сказала. Диван, помнишь? Иди туда!» Медленно выговорив эти слова, труп с грохотом рухнул на пол рядом со мной. Разрезанный пиджак распахнулся, оголив почерневшую спину, покрытую густыми волосами. Я заставил себя подняться, подхватил на руки Еву, которая до сих пор была без сознания, и вышел из холодильника. «Голова просто раскалывается!» Я ничего не ответил. У меня самого было такое ощущение, что внутри черепа бьют барабаны. Я нажал кнопку чайника. Мне срочно был нужен кофе. «Мы должны доделать начатое! Ты должен помочь мне, Антон!» Этот ходячий труп... Это все она, Жанна. Она заставила его встать, чтобы противостоять нам. А скоро и сама встанет. Ева сидела на диване, держась за голову. «Этот мужик, он что-то говорил тебе?» спросила она и пристально посмотрела на меня. «Нет», — соврал я. Ева вдруг вскочила с дивана, подошла ко мне и заглянула мне в лицо. «Ты ведь веришь мне, Антон? Ты на моей стороне?» Я кивнул. «А что мне еще оставалось делать?» «Да, я тебе верю, но теперь тебе надо уходить, Ева. Сейчас придет мой сменщик. Ты должна уйти, чтобы он ничего не заподозрил», — соврал я. «А потом добавил для большей убедительности. Приходи вечером». Я перестал понимать, что из случившегося реальность, а что глюк от недосыпа. «Может, это все мне просто снится, и рано или поздно я проснусь, и этот дурной сон кончится?» Жанна будет по-прежнему жива и здорова, и мы снова сможем спокойно жить и любить друг друга. Мне стало душно от этих мыслей, как будто воздух в ординаторской взял и закончился. Я схватил сигареты и вышел на улицу. Присев на корточки возле обшарпанной стены, я закурил. На улице стало ветрено. Ветер пронизывал насквозь мой старый свитер, и я поежился и обхватил себя руками. Вскоре в дверях показалась Ева. Она тут же подняла воротник своего белого пальто, натянула берет на уши и пошла прочь по заснеженной тропинке. — Я что-нибудь придумаю? Я вернусь! — крикнула она на ходу. — Нужно доделать начатое, иначе... Я не расслышал конец фразы. Ветер подхватил его, закружил слова снежным вихрем, рассеял в воздухе. Бросив окурок на землю... Я зашел в морг и взял в руки телефон. До своих напарников я, конечно же, не дозвонился. Кто ответит на телефонный звонок в семь утра 1 января? Наверное, никто. Но Петрович, старый алкаш, ответил. Причем голос у него был вполне бодрый. «Петрович, дорогой, выручай!» — закричал я в трубку. «Подмени меня, часа на три! Мне очень надо отлучиться!» Старик поохал, поворчал, но уже через полчаса был в морге. «Учти, сегодня я тут только как санитар. У меня так-то официальный выходной. В холодильник даже не зайду, не проси. А если Гришка кого привезет, оставлю для тебя в секционной. Мне это и было нужно. Петрович ни в коем случае не должен увидеть, что у меня творится в холодильнике». Поэтому я поставил перед ним бутылку водки, за которой только что успел сбегать до ближайшего круглосуточного магазина, и сказал, «В холодильник не ходи, там все в порядке. Сиди себе спокойно, отдыхай». Петрович просиял, увидев водку, свою единственную в жизни любовь. А я протер очки, быстро накинул куртку, взял свой полосатый шарф и вышел из морга. На душе было странное ощущение. Перед глазами все еще стоял оживший мертвец, но теперь меня окружала обычная жизнь, и, забываясь, я думал, что этот самый оживший мертвец вполне себе обыденное явление. До городской свалки я шел пешком. Автобус сюда не ездил, а моя «девятка» не завелась на морозе. Пора сменить ее на нормальную машину. Ветер усиливался при особо сильных его порывах, Я разворачивался и шел спиной вперед. Руки без перчаток мерзли, я сунул их в карманы, но и там было холодно. Север вечно испытывает людей на прочность. Я шел вперед и думал, старый диван, если опуститься до легкого сумасшествия и принять за реальность то, что произошло в морге, то надо думать, что Жанна послала меня за помощью к Василию, с которым ее когда-то что-то там связывало. Интересно, почему он потом превратился в такого неприятного человека? Кстати, я так и не узнал, что именно между ними было. Дойдя до сторожки, я поднялся по ступеням на высокое крыльцо и постучался в дверь. Спустя пару минут она распахнулась стежь и на меня пахнула терпким запахом специй и табачного дыма. Мужик с растрепанной шевелюрой уставился на меня из-под нависших густых черных бровей. «Чего надо?» – недружелюбно спросил он. Вблизи его татуировки выглядели жутковато. «Пусти внутрь, руки уже не чувствуют», – буркнул я вместо приветствия. Меня разозлило, что он сделал вид, будто не узнал меня. А его, судя по всему, разозлил мой тон. Или мой вид? «Ты кто такой? Чего приперся? закричал он. Еще чуть чуть-чуть, и мужик бросился бы на меня с кулаками». Он уже сжал их до противного хруста. Ветер снова пронзил меня тысячами ледяных стрел, и я закричал ему в лицо. — Пусти! Я от Жанны! Он напрягся и взволнованно спросил. — Что случилось с Жанной? Где она? — В морге! — выпалил я. Мужик как-то резко сник, опустил плечи и вошел в жарко натопленную старушку. Он не пригласил меня войти, но я все равно прошел следом за ним. Очки сразу же запотели, пришлось снять их. «Ты сам кто такой?» – прохрипел он, когда я прислонил застывшие руки к теплой печи. «Я ее парень. Ты не помнишь, что ли? Мы недели две назад диван тебе вместе с ней привозили. Я на тебя и не смотрел. Больно ты мне нужен», – тихо ответил он и опустился на стул. Его ответ разозлил меня еще больше. «Живет, как бомж, а строит из себя». Я глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. — Давай хоть познакомимся, что ли? — Я Антон. — А ты, кажется, Василий? Он презрительно взглянул на меня и мрачно произнес. — Василиск. — Василиск? Ну и имечко у тебя. Ты что, сам его придумал? — усмехнулся я. Он помолчал несколько секунд, а потом резко вскочил со стула и ударил меня кулаком в челюсть. — Смейся над собой, а не над другими рявкнул он мне в лицо. «Да ты в конец чокнутый!» воскликнул я. «Зря я только пришел сюда!» Я развернулся и уже хотел выйти из сторожки, но Василиск схватил меня за грудки, резким движением приподнял над полом и закружил по маленькой комнатушке. «Отпусти меня, псих!» закричал я, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Он резко отпустил меня, И я, не удержав равновесия, с грохотом повалился на пол. Куртка зацепилась обо что-то острое, и ткань с треском порвалась. Говори, откуда знаешь, что Жанна мертва? Кто тебе сообщил, что она в морге? закричал мужик, склонившись надо мной. Никто, я работаю там. Ее привезли в мою смену. Нашли мертвой на улице, вот только с ее телом все очень странно. То есть, ты видел ее? Ты сам лично убедился в том, что она мертва?» Я заметил, что у Василиска подрагивают руки. «Да, то есть нет, то есть вначале да, а теперь... Теперь мне кажется, я схожу с ума, потому что...» Голос мой прозвучал хрипло и неуверенно. В горле пересохло от выпитой накануне водки. Я с трудом подбирал слова, мялся и смотрел в потолок, как пятиклассник, вызванный к доске строгим учителем. — Да говори уже, иначе я тебе сейчас врежу так, что мало не покажется. Василиск толкнул стул, он с грохотом упал на пол, я вздрогнул и заговорил. Быстро, сбивчиво. Она как будто не умерла. Мне кажется, что она с самого начала, как попала в морг, подает мне какие-то знаки. Ее тело не костенеет, не разлагается, оно постоянно бьется в судорогах. Жанна мертва по всем признакам, но ее тело... Оно не похоже на труп, и потом эта сестра, похожая на нее, как две капли воды, с этой своей жуткой историей про вампиров, а сегодня вообще произошло такое, о чем мне санитару морга, и говорить-то сложно. На соседней каталке лежал труп, который я сам лично готовил к похоронам. Так вот, этот труп вдруг встал и сказал, что мне нужно идти к тебе за помощью. От волнения и от жара печи мои щеки зажгло огнем. Я прошелся по сторожке туда и обратно. — Мужик, или как там тебя, Василиск, только не сочти меня сумасшедшим! Он не дал мне договорить. Надев меховой тулуп и шапку-ушанку, он резким движением распахнул двери сторожки. — Пошли, — тихо сказал он, обернувшись ко мне. Лицо его было бледным и суровым. Я замешкался на пороге. — Слушай, ты, может, сначала объяснишь мне, что вообще происходит? «Потом! Все потом! А теперь пошли быстрее!» — воскликнул он и потянул меня за рука в куртке. «Куда?» — опешил я. «В морг!» Петрович спал на диване. Из его открытого рта вырывался жуткий, свистящий звук, больше похожий на предсмертные хрипы, чем на храп. Я разбудил его и, поблагодарив, отправил домой. Видно, после стольких дней пьянства голова у старика была совсем чугунная, потому что он не обратил внимания на Василиска, стоящего у стены, будто его здесь и не было. Да завтра, Антоша. Завтра надо как-то уже добраться до этой бабенки в холодильнике. А то, пока я спал, мне все мерещилось, что она там стучится». Петрович засмеялся, и в глазах его блеснули слезы. «Не обращай внимания. Это уже все, конец». Это уже наступающая белочка. Он утерся кулаком и взглянул мне в лицо. Хочешь совет, Антошка? Я автоматически кивнул. Мне вдруг стало жаль этого одинокого старика. Не пей, даже не смотри в сторону водки. Губы у Петровича сжались в одну тонкую полоску. Он взял мою руку и потряс ее. Все мы, алкоголики, приходим к водке разными путями, но заканчиваем все одинаково. Одинаково плохо так что не пей, Антоша. Он пошатнулся, я поддержал его за локоть, но он обиженно отдернул руку и торопливо вышел из морга. Закрыв входную дверь на засов, я вернулся в ординаторскую, но Василиска там уже не было. Я выбежал в темный коридор и увидел его. Он стоял, прислонив ладонь к двери холодильника. — Она там? — Да, там, — недовольно пробубнил я. — Только давай ты не будешь тут хозяйничать договорились? Я подошел к двери холодильника и открыл засов, но заходить внутрь первым у меня никакого желания не было. Василиск медленно открыл тяжелую дверь, включил свет и замер. Из-за его широкой спины я ничего не видел, и это разозлило меня еще сильнее. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил я, подталкивая мужчину в спину. Он прошел в холодильник, и я вошел следом за ним. «Что за черт?» – прошептал я. Почувствовав внезапную дрожь в коленях, я схватился за стену. Я смотрел прямо перед собой и не мог понять, как такое возможно. Я, наверное, чокнулся. Больше объяснений у меня нет. Трупы аккуратно лежали на каталках. Похоронная одежда на мужчине была идеально расправлена. Жанна лежала на своей каталке, прикрытая моей многострадальной белой простынёй. Когда я уходил, здесь все было не так. Я стал размахивать руками, показывая Василиску, что здесь происходило. Наверное, это выглядело весьма странно, потому что он вдруг резко приложил палец к губам. — Тише, парень. Давай потом. Теперь это уже не важно. Он подошел к Жанне, склонился над ней и стал шептать что-то. Слова звучали непонятно. Я стоял, как дурак, и все пытался понять, кто привел трупы в порядок. Может, Петрович все-таки заходил в холодильник, просто не помнит об этом? Или это у меня поехала крыша? Василиск перестал шептать, откинул простыню и медленно провел ладонями по обнаженному телу Жанны я отвлекся от своих мыслей и встрепенулся ревность была словно острая булавка она больно колола в груди ладони василиска замерли на животе там где у жанны была набита татуировка дракона это было уже слишком это была моя женщина только я мог видеть ее обнаженной только я мог прикасаться к ней убери от нее свои руки закричал я сжав кулаки. Мне плевать, что вас раньше с ней связывало. Теперь я ее парень, а ты никто. Василиск обернулся ко мне. У него был странный взгляд, далекий и растерянный, как будто в мыслях он был далеко, не здесь. Я же был в бешенстве, то сжимал, то разжимал кулаки. Убирайся отсюда, пока я не надрал тебе морду. Василиск взял в руки простыню и бережно накрыл ею тело Жанны. — Пойдем в кабинет, парень, я расскажу тебе, что к чему, — наконец сказал он. — Скажи мне сначала, она мертва? Что ты ей шептал? Василиск нахмурился и тихо произнес. — Да, она мертва. Я прощался с ней. Последняя наивная надежда на чудо разбилась на мелкие осколки. Я резко развернулся, вышел из холодильника и, дождавшись, когда оттуда выйдет Василиск, С грохотом захлопнул дверь. Едва мы переступили порог ординаторской. я повернулся к нему и, сцепив руки за спиной, выжидающе посмотрел на него. Он несколько раз прошелся от стены до стены, а потом сел на стул, указав мне рукой на диван. — Присядь, парень, — тихо сказал он. — Разговор будет долгим. Я сел на диван, достал пачку сигарет, но Василиск наклонился и выхватил ее у меня из руки. «Не надо дыма!» – прошептал он. «Дым затуманивает разум». «Хорошо», – сквозь зубы процедил я и убрал сигареты. «Говори уже, не тяни». Он пристально посмотрел мне в глаза. Мне показалось, что зрачки его медленно сужаются и превращаются в тонкую вертикальную полоску. Я протер глаза, похлопал себя по щекам, чтобы прогнать сон. Но веки вдруг стали такими тяжелыми, что у меня не хватало сил поднимать их. — Это все началось тогда, когда я был молод, — начал Василиск. — Я закрыл глаза лишь на секунду, клянусь, но открыть их уже не смог. Голова моя упала на грудь, и я провалился в глубокий сон.